Человек оркестр. Профессия будущего настоящего. Маму и папу учили, что нужно выбрать своё направление, долго его изучать, набраться терпения, корпеть и работать над чем-то одним. Так доглядишь, станешь лучше других. Зачем? Понятно не всем. Но ведь если ты лучше Тебя на работу возьмут скорее других. И эту заботу про эту работу ты выдохнешь скоро совсем и сможешь тогда день ото дня повторять, повторять, повторять. И эту науку, как прочую скуку, кому ты ещё передать? Но если ты увлечёшься чем-то другим ненадолго, а потом ещё и ещё беда. Ой, его понесло, скажут мамины мамы и папины папы. Бедняга не может определиться, всё ищет и ищет себя. Нельзя же всего охватить. Чего непонятного? Надо определиться и делать что-то одно. Так делали в каменном веке, и даже в мамином веке надо знать своё место и роль. Это и есть тайный пароль. Оружие против страшного зверя, его зовут неизвестность. Мало ли, что у него на уме, он может подкрасться даже во сне и шепнуть «Сделай что-нибудь неожиданное». И от такого кошмара проснёшься, как от пожара. Проверишь, всё ли на месте, подушка, кровать, или они тоже ку-ку, может, ушли танцевать. Нет. Вроде всё на местах. Чего не привидится в страшных снах, а утром подъём, безоблачным днём ты сможешь по кругу крутить свою фугу, зато не собьёшься с пути. И все будут знать, за что уважать и как с тобой обращаться, как здравствуйте сказать и как попрощаться с такой деловой колбасой. Ведь если понятно, то очень приятно и ясно, что у тебя на уме. Ты описываешь, ты предсказуем. Понятно, что делать с таким. А вот молодой человек, который попал в новый век, кажется, это ты. Тебе предстоит непростая задача, но нет интересней на свете игры. Придётся испробовать весь этот мир на вкус, на зуб и на запах. Глаза разбегаются, Хочешь, рисуй, музыка тоже, давай, не посуй. Спорт на твой выбор, в команде и сам. Главное, время оставь чуде сам. Делать что-то не по расписанию, а по наитию и загоранию. Иностранные языки и танцы, плавание, настольные игры, медицина, астрономия, физика, книжки, фильмы, видеоблоги, некогда спать зимой в берлоге. Для этого случая умное слово придумали полиморфизм какое-то множество форм. Что бы это могло означать? Пусть расскажет любой программист. Он-то уж знает, как разобраться с формами, данными и языками, как строить из лего, сложить оригами. Если захочешь, очень и очень сможешь во всём разобраться и ты. Сможешь в вышивке, кулинарии и в полётах на Марс понимать одинаково много или узнать всё про вулканы, подводные лодки, подъёмные краны, всё про испанский, немецкий, французский так же легко, как про русский. Учёные нового дня говорят: за этим будущее, и не зря. Мозг человека никогда не стареет, всю жизнь развивается и мудреет. Он, как пчёлка, летит на цветы, очарованный их ароматом, собирает нектар и строит новые нейронные связи, а они, как деревья в лесу, чем больше веточек вырастает, тем пышнее и красивее дерево, тем больше лес. Одно дерево тянется листиками к другому, здоровается, обнимается: "Привет, как дела?" Вот и новая нейронная связь. На нашей планете всё меньше лесов. Кто знает, если густой пышный лес отрастить в голове, может и на планете леса начнут отрастать. Ведь всё связано и не случайно. Пускай взрослые говорят, что учёные нового дня совсем сходят с ума. Они объявили в своей передаче, что не надо ругать непослушных ребят, потому что такие дети абсолютно здоровы и ищут новые способы освоения мира. И ведь не просто ищут, находят. Ох, бывает с ними непросто, но это полезно для их шустрого роста. Так что взрослые, пристегните ремни безопасности. Набираем скорость космического масштаба. Пульт переключения интересов. Сколько же здесь кнопок: смартфон, марафон, смешные крепости, горки, булочки с джемом, приключения супергероев, творческие нелепости. Лучший отдых переключиться с бега на чтение, с уроков на общение с другом. Потом снова вернуться к старому, но уже новым, повзрослевшим, а значит, взглянуть с нового ракурса. Научился играть на скрипке и фортепиано? Прекрасно. Вдруг потянет на флейту и барабаны? Возьми хотя бы пару уроков. Увидишь мир другими глазами. Человек-оркестр. Ты герой этого времени. Ныряешь в информационный океан без акваланга. Твой внутренний зов подскажет, во что углубиться. И копать, копать, копать, находить клад. Ты попал в мир полной неожиданности и приключений. Это страшная тайна. Ты играл в футбол, посидел в ТикТоке, можно всегда быть в потоке. Скажу по секрету, даже на скучном уроке учитель проронит случайную фразу, а она вдруг обернётся подсказкой в важном вопросе, над которым ты тайно сидел, размышлял, ожидая, когда же будет звонок с урока. Человек-оркестр нигде не скучает, потому что мир с разных сторон на вкус пробует, исследует, изучает.